Глава 46. черно белый диалог. «Сэр, я ничего не нарушаю, сэр?» «Я знаю. У меня никогда не было столкновений с полицией, я всегда работал. Я никогда не получал пособия. Это хорошо. Это правильно, да. Я семейный человек, у меня жена и двое детей, они никогда не торговали наркотиками, не хулиганили. Что ж, ты хороший отец. Ты почему же я не могу въехать, сэр?» «А зачем тебе сюда въезжать?» «Почему же я не могу въезжать?» «Я хочу жить в безопасной стране, чтобы мои дети ходили в хорошую школу, чтобы у них были перспективы. Я не хочу бояться, что их посадят на иглу или меня ограбят, или ударят, обругают мою жену. Я хочу жить человеческой жизнью, сэр. Разве я не имею на это право?» «Конечно имеешь. Так почему ты не живешь такой жизнью в своей стране, в своем районе?» Я не виноват, что это плохой район, сэр. Что там высокая преступность, и плохие школы, и шпана, и наркотики. Так сделай свой район хорошим. Объединись с другими хорошими ребятами и уничтожьте шпану и наркотики. Найдите хороших учителей, пересажайте в тюрьму хулиганов. Вы же знаете, что черные районы всегда бедные, сэр. А почему? У людей мало работы. Они получили плохое образование, банда правит улицами. Врешь. работа есть всегда вы не хотите хвататься за любую работу вы не хотите вкалывать день и ночь вы не хотите беречь деньги вместо пойла наркоты дорогих тачек откладывать деньги открывать свой бизнес вы любите халяву любите бездельничать любите веселиться а пахать ни хрена не любите ваши дети в школах занимаются чем угодно только не учебой да еще травят тех кто хочет учиться мол ты откалываешься от своего народа подделываешься под белых Почему у китайцев и корейцев все есть? Почему они не громят свои школы? Почему они пашут день и ночь? Почему их дети поступают в лучшие университеты и без всяких льгот? Но я-то не такой, сэр. Я-то ничего плохого никогда не делал. Возможно. Но знаешь, что я тебе скажу? Сегодня мы пустим тебя. Завтра еще одного. Послезавтра третьего. Потом у тебя найдется больная старуха-мать. А у другого больные дети. а у третьего жена, и найдутся сердобольные люди, которые поднимут плач по вашим страданиям. И въедут все эти страдальцы. Как же, родные люди, им так трудно и плохо. И не успеешь оглянуться, возникнут черные районы, в которых будет все то же самое. Безделье, бандитизм и крэк. И дети без отцов. И матери потребуют пособий. И в школах начнется хулиганство, драки и травля учителей. И в ваш район будет страшно зайти. Но почему же вы думаете, что обязательно должно так быть? Простите, но вы уверены, что это не расистские предрассудки, сэр? Еще как уверен. Просто знаю. Гены и тестостерон не переделаешь, и способности не переделаешь, и характер. Уж такие вы есть. Насмотрелись. Вам все не так. Чего вам не хватало? Мало вас содержали? Колледжи и университеты в первую очередь черных. Во все правления обязательно черных. Премии, пособия, в первую очередь, черным. И что в результате? Все еще перед вами виноваты, ты понял? Обнаглевший отморозки, черный расист и хер благодарности. Знаете, живите сами. Вот как себе сами устроите, так и живите. И отъебитесь от нас, наконец. Но позвольте мне жить здесь хоть до первого замечания. И это мы проходили. А потом рыдающие дети, несчастная жена, делающие сенсацию журналисты и сердобольные гуманисты, требующие вас оставить. Не дождешься, поезд ушел. Поэтому вот что я тебе скажу. иди к ты нахуй, брат. Живи со своим народом, живи со своей черной расой. Довольно мы от вас натерпелись, хватит, сыты, напробовались. Вы ж такие умные черные, вы ж такие талантливые, верно? Вот и живите вместе». умные и талантливые, и строите себе рай на земле. И мы за вас порадуемся. Давайте, покажите пример всему миру. Вы ж так долго кричали, что белые вас угнетают. Вот и никто вас больше не угнетает. Хлебайте свою свободу полной ложкой. Не надо направлять на меня оружие, сэр. Вот что, парень, я тебя не оскорбляю, я тебя не обижаю. Я не называю тебя нигером, я считаю, что это позорное слово. Больше того тебе скажу, я считаю тебя во всем равном себе». И вот, равный мне, брат мой, ступай к себе домой. Мне ничего не надо от тебя. Не проси и ты ничего у меня. Мы дали тебе грамоту, науку, технику, научили всем премудростям цивилизации. А ведь еще 200 лет назад твои предки были дикарями из каменного века. И мы честно отделили вам землю для жизни. Честно разделили все предприятия, технику, продукты. Мы учили ваших учителей, перенесли к вам отделения университетов. А теперь отвалите. Живите сами. И езжай к себе обратно в свой черный рай. Раньше думать надо было. Братьям свои мозги вправлять. Иди к БЛМ. Пусть они кормят твою семью. Поворачивайся, я тебе сказал. Кончилось мое терпение. Ты что, думаешь, ты тут первый приперся плакать на границе? Или тебе ногу прострелить? Катись на свою независимую национальную черную родину по добру, по здорову. Второй раз мы дураками не будем. «Вот так, молодец. И учти, твои бы меня пристрелили, поменяйся мы местами. Поехал, я сказал. Дави газ».